241. Сентябрь, 11. Сын мой, веду неуклонно и путь освещаю лучом. Мера устремления служит милилом притяжения и восприятия света, мной посылаемого в утро лучах. Устремление и получение, получение отдачи, приближение ко мне и служение миру связано между собой как два полюса вещи едины. Усиливая один полюс, вызываем напряжение и усиление на другом. Рычаг верный, надежный и прочный управлять противоположным полюсом достижения, нагнетая усиливая один. Ритм при этом необходим как основание мощи утверждаемого явления и его постоянства. Сколько вспыхивающих огоньков! тухнущих тут же, сколько устремлений короче текущего дня и сколько напрасных усилий, неподдержанных ритмом и постоянством. Ритм означает рост неуклонных энергий, утверждаемых в орбите сознания. Эта орбита спиральна, спираль эта устремлена вверх. Цель, оформляемая в будущем, растет и принимает все более четкие определенные формы и становится все более сияющей и светоносной по мере роста сознания. Всякий рост нуждается в соответствующем питании. Питание светом насущным, питание духа. Этим светом насыщено все пространство вокруг, но в сферах высоких. Чем выше та сфера, в которую устремляется дух, тем больше и света. Сумерки низших слоев света не допускают, но устремление к свету, возможно, везде на комбо не находилось сознание. Магнитные силы этого устремления свет привлечет и сознание к свету поднимет. Устремление — и сила могучая, дух пронесет над безднами мрака. Огонь устремления, в сердце зажженный, также нуждается в питании его постоянно. Мыслью и чувством питается он. Мысль всегда в распоряжении человека. Мыслью рождаются чувства. Во главу продвижения ставится мысль. А так как мысль никто и ничем ограничить не может, кроме самого человека, то и возможности восхождения духа всегда в его собственных руках, в его собственной воле. Никто и ничто не может преградить ему путь, пока воля его мыслью владеет и направляет ее в нужное русло. В области тонких энергий карма действует особенно мощно, давая ярое следствие на каждую огненно устремленную мысль. И вот, наконец, наступает момент, когда все энергии микрокосма устремляются волей по одному направлению к далекой намеченной цели. Все существо человека, как у летящего к солнцу орла, устремлено к фокусу единого света. И тогда все начинает служить человеку. В могучем стремлении его нет ничего положительного, из чего не извлекал бы он нужных полезных уроков для своего продвижения. Служат все и все, и друзья, и враги, и горе, и радость, болезнь, и здоровье, удачи и неудачи легкость и трудность, даже тьма и попытки ее служат все восхождению духа. Не приложен стал путь, и неотступным стал шаг, и отступление назад невозможно тогда и водительство учителя становится явным ощутимым. В ритме каждодневном ощутимо оно, словно невидимым огнем подгревается сердце, и пламень, пылающий в нем силу, дает двигаться вверх неуклонно. «Сын мой, не изменяем владыка!» непоколебимое чувство его колебаниями и движениями, происходящими в оболочках ученика. Поверх всех этих движений серебряная нить духа, соединяющий владыку, Отца с сыном, учеником. Ручательство, руководство даю. Поведу невредимо. На пользу все обращу и встречу. И встречу ведомо, когда час встречи пробьет. Другие мои, вижу вас, Столь немногих разбросанных редко по лику земли, Но яро ко мне устремленных. К вам протянуты нити, к вам льются лучи, Вы мною отмечены роком. Того, кто сужден мне, избранным я называю. Над избранным луч и рука. Каждый росток ко мне устремленный попадает в мой луч, дает прочный всход и плодоносит. Устремляйте ко мне ваши лучшие мысли и чувства, и я возвращу их умножу, и возвращу вам с урожаем богатым. Сам два, сам три, сам семь и сам десять по силе и качеству ваших мыслей и чувств. Уже говорил, что возможности удистерятся, теперь утверждаю, усторятся они. До положного дойдем, ибо путь наш совместный. Я иду с владыкой своим, вы идете за мною. Так как же нам не дойти до дня моего, когда вместе?